И по-прежнему незамечаемому бегущими мимо него зрителями. Очевидно, у них хватало собственных проблем. «Они запели, брепел!» — скричал Слартибосфат своим тонким, дробизящим голосом. «Что он сказал?» — с трудом вымолвил Форд, работая локтями. Артур покачал головой. «Они завяли лепе!» — снова завопил Сларти Бартвас. «Это что-то важное!» — рассудил Артур и окрикнул старца. «Они завяли лепел!» — еще раз кричал Сларти Бартвас. «Он говорит, что они забрали пепел, по-моему», — пояснил Артур, не сбавляя скорости. «Что они?» — переспросил Форд.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 Они достигли цели. Действительно, звездолёт Сларти Бартфаста производил вдвойне странное впечатление. Во-первых, из-за ННП-поля. Теперь они могли ясно видеть звездолёт в его истинном обличии, просто потому что знали о его наличии здесь. Однако, судя по всему, больше никто его не замечал.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 не обойтись без него. Эфрофакс Вукский, маг-суперзвезда от науки, однажды поставил на кон свою голову, что за год сумет сделать абсолютно невидимой великую мегагору Меграмау. Когда он притомился тщетно обрабатывать гору массивными отбелизаторами,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 Знакомых друзей его друзей, которые зато владели крупным межзвездным трансагентством, за одну ночь совершили величайший трудовой подвиг в истории человечества. И естественно, на следующее утро Меграмал больше не был виден. Однако Эфрофакс все же проиграл пари и лишился головы из-за педантизма некоторого арбитра. Обратившего внимание на то, что А. При прохождении через место, где следовало находиться Меграмалу, он ни обо что не споткнулся и не расшиб себе лоб. И. Б. В небесах засияла какая-то подозрительно новая луна. Поле не наша проблема. Куда проще в использовании и эффективнее.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 Но это вовсе не значит, что внешне он ничем не выделялся, отнюдь. И тут мы подходим к еще одной главной причине его странности. Он лишь частично походил на нормальный звездолет с дюзами и соплами, аварийными люками и стабилизаторами. В другой же своей частью он был точь-в-точь точь маленький итальянское бистро, только поставленные вверх тормашками.